9 июня, четверг. На работу Агата и Роман опоздали, проспали. До середины ночи злой Роман заставлял Агату рассказывать, как она познакомилась с Кириллом и что говорила ему о семье. «Да ничего я не говорила», — оправдывалась Агата. «Что мне рассказывать? Сказала, что есть у меня старый родственник. Сказала, что работаю в фирме его сына. Рома, Кирилл совершенно не интересовался моей семьей, правда». Его перекашивало от скуки, когда я начинала что-то говорить про Юлия Семеновича. Ага, не интересовался. Не интересовался и снял квартиру в том же подъезде. Причем в квартире не жил. Послушай, я точно так же ничего не понимаю, как и ты. Вспомни, должна быть какая-то зацепка. Я пытаюсь. Рома, давай расскажем Павлу. Не надо. Злился Роман. «Хватит того, что у него жена то ли чокнутая, то ли зачем-то голову тебе морочит». Она понимала, Роман не хотел, чтобы Агата даже самым минимальным образом была замешана в убийстве, а получалось, что замешана. Если, конечно, в убийстве замешан Кирилл. «Он не мог подбросить флешку», — вспомнила Агата. «Продавщица говорила, что он в это время в деревне был. Я ей верю». «И еще как мог. Сел в машину если ездил в Москву». Если рано выехать, можно к обеду вернуться». Он больше не убеждал Агату, что история с флешкой ей привиделась. «Когда я тебе говорила, что Кирилл замешан, ты мне не верил», — мстительно напомнила Агата. Роман вздохнул. «Завтра посмотрю, что в компе вашего Юлия. Начнем искать оттуда», — решил он наконец. «Пойдем спать. И вот еще что. Будешь все время около меня». «Я и так хочу все время быть около тебя», — — промурлыкала Агата. — А ты весь вечер на меня орешь. — Я за тебя боюсь, — тихо сказал Роман. — Кто бы тебя не позвал, хоть Ксения, хоть еще кто, не выходи без меня из офиса. Поняла? Он устал за этот день. Между бровями появилась глубокая морщина. Поняла. Про то, чтобы никуда не выходило, он и утром повторил. — Я помню, — проворчала Агата. — Спрятать бы тебя где-нибудь, — задумался Роман. «Не надо меня прятать. Я буду все время около тебя, как собачка», — пообещала она. Ей нравилось, что он за нее боится. Когда они приехали на работу, все коллеги были уже на своих местах. Недовольный Павел встретил их в коридоре. «Где вас носят?» — буркнул он, здороваясь, и посмотрел на Романа. «Вчера где болтался?» «По личным делам», — отчитался Роман. «Извини, не мог предупредить». Агата, оставив мужчин, пошла дальше. Роман подошел, когда она включила компьютер. «Дай флешку». Агата протянула ему флешку с содержимым компьютера Юлия Семеновича. Вспомнила про письмо от секретаря кафедры, переслала Роману. В этом необходимости не было, та же информация присутствовала в компьютере Юлия Семеновича, но Роман приучил Агату все делать добросовестно. Добросовестно выполнять работу, за которую она получает зарплату, У Агаты сегодня не получалось. Она никак не могла заставить себя сосредоточиться на строках программного кода. Николай Антонович вчера не позвонил. Агата не выдержала, сама набрала его несколько раз, но Николай Антонович не ответил. Агата полезла в сумку, достала телефон и снова позвонила ему. На этот раз вместо гудков женский голос сообщил, что номер находится вне действия сети. «Вне сети?» Номер был и через час, и через два. Она еще не беспокоилась, только злилась. Сходили с Вероникой пообедали, погрелись на солнышке. Агата снова набрала Николая Антоновича и опять услышала женский голос. И тогда Агата поняла, что с Николаем Антоновичем что-то случилось. Он не походил на человека, забывающего о своих обещаниях. Она сорвалась с места, бросилась к кабинету Павла, рывком открыла дверь и, привалившись спиной к двери, спросила, «Как найти Николая Антоновича?» «Позвонить ему», — подняв от компьютера голову, Павел с недоумением на нее посмотрел. «Номер продиктовать?» «Номер у меня есть», — вздохнула Агата, «но он не отвечает. Позвони позже». «Вы знаете, где он живет?» «Нет». Агата вышла из кабинета, тихо закрыв за собой дверь, вернулась к своему компьютеру. Она звонила Николаю Антоновичу каждый час. Его телефон был отключен. Бессилие мучило, давило. того, что Юлия больше не было, хотелось швырять в стену предметы или бить по ней кулаком. Предметы Павел не швырял, а кулаки сжимал. К бессилию примешивалась запоздалая вина. Раньше он совсем не думал о матери, а теперь воспоминания наплывали, и от вины и жалости сводила скулы. Она приезжала и пыталась его обнять, а он уворачивался. Это было, когда ему еще не исполнилось десяти-двенадцати. Позже она обнимать его не пыталась. Глаза матери наполнялись слезами, и Павел отворачивался, чтобы их не видеть. Сейчас ему так хотелось все изменить, что он тихо застонал в пустом кабинете. Она была всего-навсего слабой несчастной женщиной. Он обязан был понять это много лет назад, а он копил в себе ненависть и подпитывался ею, как истеричная, обидчивая баба. Заглянула Агата, зачем-то спросила про Николая. Странно, что у нее и Николая есть общие интересы. Впрочем, интерес у обоих может быть только один — найти убийцу. Девочка развлекается, а Николай, пожалуй, занимается этим всерьез. Он любил мать. Он один ее любил, больше никто. Убийцу должен найти Павел. Может быть, хоть это уменьшит его вину перед матерью. Заглянула Вероника, спросила. «Вас какой-то Бектин разыскивает соединить?» «Соединяй», — кивнул Павел. «Я Борис Бектин», — представилась трубка. «Сын Николая Антоновича. Простите, что беспокою, не могу дозвониться отцу. Вы не знаете, где он остановился?» «Не знаю. В последний раз я видел его на похоронах Маи. Извините. В трубке послышались гудки. Павел положил ее на аппарат внутренней связи, подержал руку на трубке и вышел в секретарскую. С какого номера звонили? У Вероники на столе стоял центральный аппарат, на нем единственным высвечивались номера входящих вызовов. Вероника продиктовала номер, он записал его, оторвав листок для заметок от лежащей на ее столе пачки, вернулся в кабинет, набрал номер на мобильном. «Борис, как долго Николай не отвечает?» «Вчера был день рождения моей дочери, его внучки. Он не позвонил. Он не мог не позвонить. Это просто невозможно. Голос у собеседника был тихий, ровный. Парень умеет держать себя в руках. Я попробую что-нибудь узнать», — пообещал Павел. «Спасибо». Павел, сжав телефон, опять вышел из кабинета. Сотрудники уже расходились, но дверь в офис, где сидела Агата, была еще не заперта. Агата сидела за компьютером рядом с романом, оба подняли головы и уставились на Павла. Пара красивая, машинально отметил Павел. Агата с тонким лицом и длинными прямыми волосами, и роман худощавый, спортивный, а есть, между прочим, не меньше Павла. Раньше они частенько после работы в ресторан наведывались. Когда ты видела Николая? спросил агату Павел. Пара переглянулась, но он не обратил на это внимания. Я вчера разговаривала с ним по телефону. Когда, во сколько? Утром, часов в десять, вечером он обещал позвонить, но не позвонил. Пара ждала объяснений, но Павел ничего объяснять не стал, вернулся в кабинет, выключил компьютер и спустился на стоянку. Положив руки на руль, он немного помедлил и выехал со стоянки. «В отель», — сказал Николай, уходя после того, как мать увезли. Отелей в Москве немерено, но Павел на его месте, скорее всего, отправился бы в знакомый, в тот, где они с матерью останавливались. Не факт, но ничего другого Павел сейчас сделать не мог. Пробки впечатляли, но это было даже к лучшему. Когда он добрался до отеля, народу у стойки совсем не было, девушка-администратор болтала с уборщицей. Обе молодые, если и старше Агаты, то не намного. Та, что на ресепшене, яркая блондинка, голубоглазая, с пухлыми губами. Та, что со шваброй, брюнетка с азиатскими глазами. Обе красивые, улыбчивые, как будто из другой жизни. Из той, где никого не убивают, и никто не пропадает. «Девочки, у меня к вам большая просьба». Павел спиной отгородился от брюнетки и положил перед блондинкой пятитысячную. Девушка с недоумением на него посмотрела, улыбка с ее лица сползла. «У вас живет мой родственник, Бектин Николай Антонович. Я только не знаю, в каком номере. У него телефон не отвечает второй день. Я очень беспокоюсь. Он не молодой человек. Всякое может случиться». «Мы не даем справки о постояльцах». Блондинка покачала головой и испуганно посмотрела на лежащую перед ней купюру. «Не давайте», — согласился Павел. «Просто позвоните в номер и скажите, что его ищет Павел». «Хотите, я вам паспорт покажу?» Девушка медлила. Раньше Николай Антонович здесь вместе с моей мамой жил. Павел не заметил, что впервые за много лет назвал мать мамой. Потом они на несколько дней уехали, и Николай Антонович вернулся один. «Пожалуйста, позвоните ему». «Этот дедушка вчера не пришел», — сообщила за спиной Павла уборщица. «Его не было, постель не смята. И сейчас его нет. Я только что у них на этаже убирала». — В номер я вас не пущу, — быстро сказала блондинка. — Не имею права, извините, и уберите деньги. Павел, смяв купюру, сунул ее в карман и отошел от стойки. Внутри отель выглядел лучше, чем снаружи, внутри он был уютный. Павел прошел мимо мягких кресел, сел в машину и достал телефон. — Я нашел отель, где остановился Николай Антонович, — сказал он Борису. Прошлой ночью он в отеле не ночевал и сегодня не появлялся. Я завтра утром приеду, я уже в поезде. Павел только теперь заметил, что голос Бориса похож на голос отца. «Позвоните сразу, как приедете», — попросил Павел. Больших пробок уже не было, до дома он добрался относительно быстро. Сирень уже отцвела, кусты у подъезда казались унылыми, ветер гнал по тротуару тополиный пух, собирал в комки. Чистый и ухоженный город — Неожиданно показался Павлу грязным и почему-то безлюдным. Последнее было совсем странно, поскольку люди во дворе были. Агата больше не пыталась работать, сидела, гоняя по экрану компьютера шарики, посматривала в окно, за которым не было ничего интересного, и каждый час безрезультатно звонила Николаю Антоновичу. Подошел коллега Володя, сварил кофе. Володя в прошлом году женился пригласил на свадьбу всю группу. Роман на той свадьбе на Агату внимания не обращал, а она почему-то была уверена, что он не то чтобы начнет за ней ухаживать, но какое-то внимание проявит. Она тогда надела новую красивую блузку и очень себе нравилась. Коллеги обсуждали рабочие проблемы, как будто были не на свадьбе, а на летучке. Жена Володи болтала со своими подружками, и Агата скучала и злилась. Вскоре после той свадьбы она встретила Кирилла. «Как у фирмы дела? Не в курсе?» — держа чашку в руке, спросил Володя. «В каком смысле?» — не поняла Агата. «В смысле перспектив?» — вздохнул Володя. «Долго мы еще продержимся?» «Откуда мне знать?» «На самом деле этот вопрос Агату мучил. Раньше, до того, как убили Юлия Семеновича. Теперь ее мучили другие вопросы. Ну, ты к начальству ближе. Ничего и не ближе, у Романа спроси». Говорят, к концу года безработица достигнет 30%. Может, теперь как раз на отечественный софт спрос будет, предположила Агата. Большого ущерба от санкций население пока не видела, но злые языки утверждали, что увидит. В этом Агата злым языкам доверяла. Хорошо, если так. У Павла-то как настроение? Оптимистичное? Сохранится фирма. Агата не успела сказать, что про перспективы фирмы ничего не знает, а настроение у Павла так себе, он недавно мать похоронил. Вошел Роман, сердито пересек расстояние до стола Агаты и, подвинув стул, сел рядом. Володя у начальника про перспективы фирмы спрашивать не стал, допил кофе и ушел. Роман проводил коллегу глазами, воткнул флешку в Агатин компьютер и озадаченно улыбнулся. «Смотри!» сначала он открыл список выпускников которые секретарша добыла для юлия семеновича прокрутил его вниз курсором показал на строчку ксения валерьевна василькова ксения тихо ахнула агата юлий семенович заинтересовался тем выпуском потому что тогда училась ксения она задумчиво посмотрела на романа только не понимаю зачем ему список училась и училась «Зачем это проверять?» Юлий Семенович подозрительностью не страдал. Вряд ли он решил, что Ксения его обманывает. «Сейчас поймешь», — загадочно пообещал Роман и открыл фотографию выпускной группы. «Смотри». В овальной рамке с подписью «Ксения Валерьевна Василькова» было юное девичье лицо. Незнакомая девушка смотрела с фотографией веселыми круглыми глазами. «О, Господи!» — Агата прижала ладонь к рту. «Это не она!» — тихо сказал Роман. «Это была не Ксения. У девушки на фото было круглое лицо, прямые светлые волосы до плеч и ямочка на подбородке. Подожди!» — Агата лихорадочно соображала. «Откуда эта фотка?» «Это то, что прислала секретарша?» «Да!» — кивнул Роман. «На твоей флешке фотка вот такая!» он открыл новый файл. На втором снимке овальные фотографии выпускников во втором ряду были раздвинуты, фото Ксении Валерьевны Васильковой не было. «Я тебе говорила, что флешку украли, а потом подбросили. Я тебе говорила, а ты не верил». «В компе, который сейчас у Павла, Ксении на фотке тоже нет. Мы же сверяли файлы». «Я помню». «Это что же? Она убрала свою фотку из компа, когда я отдала его Павлу. Кроме нее это никто не мог сделать. Потом украла мою флешку и подменила файл там. Она могла это сделать. Она приходила к нам в офис и ждала меня здесь. Вынуть из сумки флешку одна секунда. Или украл и подменил Кирилл. Зачем она это сделала? Могла бы сказать, что тогда училась ее одна фамилица, тезка. В дверь заглянул Павел. Агата и Роман замерли около экрана. «Когда ты видела Николая?» — спросил Павел. «Я вчера разговаривала с ним по телефону», — соврала Агата. Смотреть на Павла ей было страшно. Еще страшнее было объяснять, что Николай Антонович выслеживал Ксению, то есть женщину, которая выдает себя за Ксению. Ничего другого около фитнес-центра, который она посещала, делать Николаю Антоновичу было нечего. Когда? Во сколько? Утром? Часов в десять? Вечером он обещал позвонить, но не позвонил. Павел закрыл дверь. У Николая Антоновича уже сутки не отвечает телефон. Тихо сказала Агата. Я встретила его вчера утром около фитнес-центра, в который Ксения ходит. Он обещал мне позвонить и не позвонил. Рома, скажем Павлу. Подожди. Сначала подумаем. Роман посмотрел на Агату и притянул к себе одной рукой. Ксения мошенница но она может не иметь отношения к убийствам и вообще». Он помолчал. «Если бы ты кого-нибудь убила, я бы попытался тебя спасти». «Нет», — не согласилась Агата, «ты бы перестал меня любить в ту же секунду». «Я никогда не перестану тебя любить». «И я тебя». «Только давай никого не убивать», — Агата улыбнулась и потерлась лбом о его плечо. «Сейчас попробуем кое-что проверить». Роман отпустил Агату. Мне нужна фотка Ксении. Фото Ксении им найти не удалось. У Агаты совместных фотографий не было, а в соцсетях они о Ксении ничего не нашли.